Над ухом Анискины четким бодрым голосом сказали «Доброе утро! Начинаем утреннюю гимнастику!» Это означало, что в Москве было семь утра, а на обе — одиннадцать, так как день в деревне приходил на четыре часа раньше, чем в столице. Участковый сошел с крыльца. Он держал путь к колхозной конторе, потому неторопливо зашагал по центральной длинной улице деревни. Дышал он равномерно и с приятностью, зубом прицыкивал редко, руки за спину не закладывал. Под 120-килограммовым телом Анискина снег скрипел громко, как под тракторными санями. Валенки на снегу оставляли крупные следы, меж воротником, полушубкой и шапкой клубился порог от дыхания. Возле того проулочка, что вел к снежным кедрачам, участковый приостановился. Снег под валенками скрипеть перестал, и услышались взрывы моторов. Комарин его вой электропил, и тугой стон замерзшей земли. Эти звуки были чужеродны деревни, отдельны от рева трактора Беларусь. Эти звуки деревне не принадлежали и принадлежать не могли, так как деревенскими не были. Звуки издавала тайга. Кедрачи, что клином шли в деревню с юга. Там в кедрачах вот уже второй месяц работал передвижной лесопункт, вырубающий мачтовые сосняк и кедры. Лесопункт, как и кедрач, наступал на деревню с юга, и с каждым днем все явственнее становились звуки. На лесопункте круглые сутки выли моторы, раздавались мужские голоса, с рассвета до темноты валились на землю деревья днем и ночью горели костры а только ночью врезались в темень и снег кинжальные лучи прожекторов круглые сутки выл и гремел лесопункт похожий на парикмахерскую машинку что оставляет за собой неровный след на зябкой кожи всего второй месяц наступал лесопункт на деревню но в снежном кедраче уже прореживалась серая полоса пеньки грязь Яма до зала Вот от такого безобразия тоже можно заболеть, подумал Анискин. И тишины не стало, и воздух тяжелый. И опять в деревне услышался скрип его громадных валинок. Это участковый пошел дальше, заложив руки за спину и широко расставляя ноги. Он шагал по-прежнему главной улицей деревни и думал о том, что зимой ему, конечно, дышится и живется легко. Но скучновато, так как зимой происшествий на деревне меньше, чем летом. Зимой в деревне только чаще варят самогонку. Вот Анискин и шагал неторопливо, вот и размышлял длинно, вот и останавливался возле каждого дома. Он смотрел на дымок, что шел из труб. Если дым был серый или черный, то участковый возле дома обычно только приостанавливался. Если же дым из трубы не валил, а тихонечко струился, если цвет у него оказывался сизой, с легкой красненькой, то Анискин качал головой и останавливался совсем. На пути до колхозной конторы только из одного дома валил бордовый дым, и Анискин минут пять простоял, глядя на него. В доме жил Дмитрий Пальцев. О том, что он собирается варить самогонку, Участковый знал еще вчера, и теперь он неторопливо думал. Во втором часу на нагряну. Анискину оставалось прошагать метров сто до колхозной конторы, когда в морозном воздухе родился новый звук. По волче завыла собака, а потом накатом пробежал от дома к дому женский крик. От неожиданности участковый вздрогнул и волчком крутанулся на месте. Он еще ничего не успел разглядеть на белой снежности, но уже понял, что крик и собачий вой происходят в доме Мурзиных. Потом Анискин увидел, как, стоя на крыльце в домашнем платьишке, заломив руки над головой, Марина Мурзина тонко и жутко кричала Люди! звала она, Люди! Когда Анискин подбежал, Марина вдруг спрыгнула с крыльца. Грудью упала на собаку и обхватила ее руками за белый бок, покрытый темной кровью.